Авилова Лидия Алексеевна, царица. Рядом со мной пустовала комната. Теперь она занята. Недавно швейцар принес туда корзину, связанную веревкой, подушку в полосатой наволочке и дорожный мешок. Потом по коридору, мимо моей открытой двери, прошла полная немолодая дама в суконной, очень немодной шубе, в маленькой меховой шапочке, надетой на лоб. Она на минуту остановилась, удивленно глядя на меня, показала пальцем на мою комнату и спросила «Здесь?». швейцар крикнул ей из соседнего номера «Здесь, здесь!». И она смутилась, сказала «Пардон» и прошла дальше. Какая-нибудь фельдшерица или учительница? Лицо круглое, загорелое, юбка высоко подоткнута, высокие резиновые калоши. Швейцара называют голубчиком и сейчас же послала за колбасу и шпротами. Я удивилась, что у нее очень тихий голос. Почему-то мне казалось, что она непременно должна говорить очень громко и неприятно, а она почти шепчет. «Неинтересная соседка, я недовольна, мне скучно, и от скуки я люблю последить за соседями, подслушать, о чем они говорят. Эта провинциалка меня не развлечет. Из ее комнаты почему-то стало пахнуть яблоками. Даже неинтересно знать, откуда и зачем она приехала. Мне кажется, что приехала она лечить уши. У нее ухо ватой заложено. Ошиблась. Не фельдшерица, а помещица. Воображаю, какое у нее имение. Горничная говорит, что ни одного порядочного платья и башмаки стоптаны. Ходят в каких-то бумазийных кофтах. Вчера спросила себе бумаги и чернила, и что-то писала. А сегодня утром отправила письмо с посыльным. Теперь сидит весь день дома и ждет ответа. Уже раз за три отворяла дверь и спрашивала горничную. «Послушайте, милая, мне ничего не принесли». Обеда не потребовала, а самовар к ней носили два раза. Думаю, что с чаем ела колбасу. Вечером была дома, а света у нее я не заметила. Неужели спала? Или сидела в темноте. Сегодня утром мои соседки принесли письмо. Как только к ней постучали, я сейчас же приотворила свою дверь, так что поспила даже раньше ее, и поэтому ничего не пропустила. Она, как увидела посыльного, так вся и от радости. «Ах!» – говорит, – «пожалуйста, возьмите на чай!» «Ах! Пожалуйста!» Так мне это стало смешно, что она его так упрашивала. Метнулась в комнату за мелочью. И я ей за двери говорю, много не давайте. Он свое, говорю, уже получил. На другое, что приберегите. А она не слышит, деньги сунула и дверь захлопнула. И вдруг немного времени прошло. Слышу, сморкается моя соседка. И опять сморкается. И еще... А насморка я у нее накануне не замечал. Значит, плачет. Эге, думаю. В коридоре с ней столкнулись. Она оттуда шла, а я туда. Хотела она пройти, будто не узнает. Однако я ее остановила. Как? Спрашиваю ваше здоровье. Мы соседки. Думается мне, наша столица вам повредила. Насморк у вас, будто. Она немного удивилась. Однако ничего, благодарю вас, говорит, да, действительно, легкий насморк. А я не знала, что у вас все так слышно. Боже, сохрани, ничего у меня не слышно, а по лицу я замечаю. Столичный воздух, знаете, с непривычки очень вреден. Хотелось мне ей сразу показать, что я женщина умная и образованная, Но вместо того она мне показала свое невежество. Ни слова не ответила. Шмыгнула в свою дверь и заперлась. Опять с вечера все сморкалось. А сегодня ушла. Нет, не кушного врачона врачу она приехала. Горничная принесла мне несколько клочков почтовой бумаги. Это перед тем, как посылать рассыльного, она писала и рвала. На одном обрывке всего три слова. Дорогой, любимый, ненаглядный. Ах, как меня это поразило, читая другое начало письма. Я приехала, мой ангел, где мы увидимся? Если не хочешь прийти ко мне, то мы могли бы... Остальное так мелко изорвано, что почти ни одной фразы понять нельзя. Битый час я складывала и перекладывала, но так ничего и не добилась. Больше всего меня заинтересовало. Скроет нее, что я здесь, чтоб? Нарочно в такой час, когда она спит и в твои руки. Обмани ее во что бы-то. Ах, матушки! Да что же это такое? Волосы заплетают в косичку и закладывают на макушке, носит красную фланелевую юбку. Неужели роман? Позвала горничную. Ее зовут Фини, И она здесь очень хорошая, скромная девушка. Обещала подарить ей мои старые туфли, если она будет сообщать мне все, что заметит. Та поклялась и перекрестилась. Ключ от комнаты остается у нее, и она может рыться где угодно. Такая славная эта Финя. Ужасно люблю такие открытые, честные, веселые лица. Финя где-то нашла и принесла мне то письмо, которое посыльный принес соседке. Сама она неграмотная, и я прочитала ей вслух. Я не ошибся, рассчитывая на тебя, моя дорогая Вера. Ты действительно поспешила прийти мне на помощь. Боюсь только, что помочь мне не так легко, как ты, может быть, думала. Я знаю, что если я останусь здесь, С ней я погиб. В этом не может быть сомнений. Я веду такую жизнь, которая мне не по силам. И не могу иначе. Да, да, бедный, добрый друг мой, я стал пить. Но пока это еще не привычка и не потребность. Это, если хочешь, необходимость. Чтобы не думать о тебе и не мучиться совестью, я должен быть пьян. И она это знает и поощряет. Когда я пью шампанскими ликерами, я далек от тебя. И тогда она владеет мной всецело. Я не хочу обманывать тебя. Вино делает меня ее рабом. И вот, ради своей прихоти, она убивает меня, потому что может быть счастливой только тогда, когда я не вменяем. Она понимает, что я все-таки не люблю ее, а люблю только тебя. Мою кроткую, дорогую страдалицу. Ну, если ты еще так великодушна, спасай меня. О, если бы ты могла взять и увести меня отсюда, я был бы тебя обязан не только счастьем, но и жизнью. Я писал тебе в деревню. Для моего избавления нужны деньги. Привезла ли ты с собой? Без денег я не могу сделать ни шагу. Итак... Мы встретимся с тобой завтра там, где ты назначила. Если я опоздаю на минутку, подожди меня. Неужели я скоро буду свободен? Не верю своему счастью. Я рвусь, рвусь к тебе, твой С.К. После всего не забудь захватить денег». «Это что же?» – спросила я фея. «А она только головой покрутила. Дело? И такое у нас любопытство разобрало, что стали мы это письмо опять перечитывать и всякие догадки сочинять. Кто он ей? Брат, муж, любовник. Решили, что не иначе, как любовник. Потому что брат не стал бы писать «не люблю ее, а люблю только тебя». А муж не стал бы писать жене о своей любовнице, что она убивает его. Если убивает, то чего же проще? Плюнь и уди. Чем связан? А тут вспомнилась мне фраза. Скрой от нее, что я здесь. Обмани ее. Так законы жены не пишут. Ну и подивились мы с фини. Господи, чего на свете не бывает? Шестьдесят лет живу, а все еще удивляюсь. Вернулась вчера и даже самовара не спросила. Щелкнула ключом и, слышно, на кровать бросилась. И весь вечер, сколько я не прислушивалась, так я ничего и не слыхала. Зато сегодня утром я посторожила и опять в коридоре к ней подошла. «Все говорю, мы с вами встречаемся. Позвольте познакомиться. Фамилия моя Арматурова. Может быть, изволили слышать? Мой покойный муж многим известен был». И вот как у нас награждается добродетель. С гордостью могу сказать, что он был верным слугой царя и отечества и больше поэтому в полиции служил. А я его вдова, чуть не в бедности. Это я нарочно сказала, чтобы она знала, что я наши меблированные комнаты за роскошь не считаю. Она мне руку подала и свою фамилию сказала. Да я ее уже знала, Калинина. Стала ее к себе звать по соседству, кофейку откушать». Она в платок завернулась и в глаза мне не смотрит. «Дела, — говорит, — у меня некогда. И дела, — говорю, — совета просят. А я всю Москву, как свою ладошку знаю. Недаром шестьдесят лет прожила. Дура никто не считал. Взглянула и в лице колебание. «Должно быть, всякому человеку о своей болячке поговорить хочется». Я ее и торопила. «Сейчас и приходите, я тоже еще кофе не пила, очень буду рада, вот только Феня комнату у меня приберет». Пришла, блузку надела голубую с прошивками, а юбка все та же, в которой приехала. На руке обручальное кольцо, стали мы кофе пить, а я разговор тонко повела. «Сколько лет замужем? Да есть ли детки? Где муж служит? В какой губернии имени?» Все отвечает. Замуж за военного вышла по страстной любви, детей Бог не дал, имение у нее родительское, по завещанию после смерти оставлено. У мужа неприятность случилась, и из полка он вышел, невозможно служить, несправедливости до злоупотребления. За одно его благородство его отовсюду выживали, если он сам не уходил, и сейчас он тоже без места и живут только тем, что даёт хозяйство, и ещё счастье, что свой уголок есть». И вдруг она заплакала. Да так тихо, незаметно, что только слезы потекли. Потекли из глаз. А она сейчас же платок из старого редикюля вынула и стала им лицо вытирать. «Ну, — говорю, — вижу, что вам совет нужен. Рассказывайте мне всё, не скрывайте. Намаялись вы с вашим благородным военным». Да завели меня милого дружка, так что ли? Испугалась она так, что даже откинулась от меня подальше и руками замахала. Что вы, что вы, да я только его и люблю. Да он у меня такой человек, он прекрасный, удивительный. Мы с ним душа в душу живем. Только он сейчас очень несчастлив, а я не знаю, как ему помочь. В этом все мое горе. «Ах, какое горе!» Платок у нее сразу стал мокрый, и она уже другой, чистый, вынула. «Господи, чего на свете не бывает!» «Все я у нее выпытала!» «Муж приехал в Москву место искать, и было это весной, а теперь уже зима. Это самая Вера Игнатьевна, его жена, в деревне осталась и письма от него получала. Писал он сперва, что ищет, что обещают. А потом писал, что нашел и получил. Место очень хорошее, приятное и выгодное, но первые месяцы все вычеты, И поэтому пишет, пусть жена пока не едет и ждет, а когда можно будет, он ее выпишет. Ну, она и сидела и ждала, и дождалась, что письма все реже, да реже, а потом и муж, и место, Словно в воду канули. Она кинулась в Москву его искать. Куда ни сунется, никто его никогда и в глаза не видал. А она и на место службы, и к начальнику, и к сослуживцам. В адресной ей выписку дали, что выбыл из города. В гостинице, куда она ему писала, сказали, что за письмами он действительно иногда присылал но жил всего несколько дней. Так она толком ничего не узнала и уехала. И вдруг получает от него письмо, что он был очень болен, что его спасла и выходила какая-то Маргарита Иосифовна, и что из-за этой болезни он место опять потерял и теперь опять ищет и, вероятно, скоро найдет. А Маргарите он очень много задолжал. Продолжает жить у нее, пока не расплатится, и просит жену прислать ему как можно скорее и больше денег. Вера собрала все, что могла, но не послала, а поехала сама. И вот тут, ах, это удивительно. Приезжает она прямо с поезда с подушкой и корзиной, звонит в квартиру Маргариты, горничная ей отворяет, а извозчик вносит ее вещи и ставит ней. Швейцар куда-то отлучился, и она его не дозвонилась. Видит она, что горничная ужасно удивлена и даже не хочет ее пускать. Но она ее сейчас же успокоила. Я знаю, что рано и что еще спят. Вы не будите. А когда Сергей Иванович проснется, я к нему пройду. Взяла газету и стала читать. Горничная пожала плечами, вышла, но сейчас же опять вернулась. «Вы, значит, к Сергею Ивановичу?» «Конечно, я его жена. Как его здоровье?» Гурничная фыркнула и опять ушла. «Пришла какая-то старуха, должно быть кухарка». Поглядела на жену и покачала головой. Сидела Вера больше часа. Вдруг отдернулась портьера, и вышла какая-то дама в пестром халате, в туфлях на басу ногу, с растрепанными черными волосами. Лицо сердитое. Видно, что только с постели вскочил. «Что вам угодно у меня?» Вера немного испугалась. «Если вы Маргарита Иосифовна?» «Ну да, я Маргарита Иосифовна. Что дальше?» «Так я хотела бы поблагодарить вас за мужа. Сергей Иванович!» «Да, я его жена. Вы простите, я к вам прямо с дороги, с багажом. Вы позволите мне пробыть дня два? Я не стесню». Маргарита смотрела, слушала и вдруг принялась хохотать. Она хохотала так, что схватилась за бока. Потом вдруг опять рассердилась. «Но это идиотство! Пускать сюда эту женщину со всем ее домашним хозяйством! Позвать швейцара!» «Я привезла вам денег!» – сказала Вера. «Что такое денег? Ну да, за Сергея Ивановича!» «Довольно! Прекратите эту комедию!» – сказала Маргарита. Она то сердилась, то хохотала. «Я была очень рада познакомиться с вами, но на этом мы и покончим, не правда ли?» «Сейчас швейцар снесет вниз ваши вещи и наймет вам извозчика». Вера спросила, «Но где же мой муж? Разве я ошиблась?» «Вы не сумели уберечь для себя вашего мужа. Вот в чем ваша главная ошибка», – ответила Маргарита. «Нужно беречь то, что имеешь, когда нам это дорого. И я так и делаю». Очень жаль, если вам это неприятно. Горничная уже привела шейцара, а тот схватил вещи и унес их. Маргарита кивнула головой и скрылась за портьерой. Конечно, Вера оделась и ушла, что же ей было еще делать? Но потом муж писал Вере в деревню, что вся эта сцена была хитростью Маргариты. Она влюбилась в него и ни за что не хочет, чтобы он от нее уехал поэтому она так испугалась ее приезда и выпроводила ее. А Сергей Иванович спал и ничего не слышал. Пусть только Вера пришлет ему денег, и он сейчас же освободится от нее. Вера деньги послала, но было уже поздно. Она его как-то околдовала и удержала, а теперь спаивает и губит. И что теперь делать? Неизвестно. на меня в претензии, и я не отдала ей своих туфель. Но за что? Туфли еще совсем как новые, а она принесла мне только одно письмо. Очень испорченная, злая грубая девушка. Ей слово, а она десять. Теперь я и без нее все знаю. Предупредила Веру Игнатьевну, чтобы она не очень на нее полагалась. Ключ от ее двери может остаться у меня. Так-то будет спокойнее. Вера с мужем видятся на улицах и сидят в кофейнях. Боже, как она его любит! Не понимаю, почему он не может прийти сюда. Говорит, что боится скандала. Я настаиваю на том, чтобы он пришел. Не для себя. Хотя, конечно, интересно его посмотреть. Но для бедной Веры она была бы так счастлива. Маргарита как-то проведала, что Вера здесь и грозила всякими ужасами, если Сергей будет с ней видеться. Ах, какие пустяки! Чтобы удержать Сергея, она взяла с него какой-то вексель и довольно крупный. Тот дал в пьяном виде. Вера ищет денег под вторую закладную. Я молчу. Давать деньги страшно, но иногда дать очень выгодно. Думаю, и плохо стала спать по ночам. Примешь участие в людях, а потом от этого неудобства. Уж сколько я страдала за свою доброту. Вера денег достать не может. Муж перестал ходить к ней на свидание. А она целыми днями плачет. Теперь выдумала, что ей одно и жутко. Что у нее какие-то черные мысли и даже ночью стучит ко мне и просит. «Анна Максимовна, Бога ради, я у вас на стуле посижу». Вы меня не увидите и не услышите. А все мне легче будет. Будто я не одна. Будто мне есть за кого уцепиться. Сядет в уголок и плачет. Извелась так, что на себя не похоже стала. Я ей денег не дам. Хлопотно. Надо же и себя пожалеть. Надоест мне, что она сидит. Я ей скажу. Ай, негодяй, твой муж. высадила на из тебя последнюю копейку и со своей Маргаритой пропьет. А тебе фига. А она так и вскинется. Что это вы говорите? Да мой муж такой прекрасный, удивительный. Он только слаб характером и за это страдает. Ведь я знаю, как он страдает. А вы про какую-то фигу. Какая фига? А такая, с маслом. Так ты и веришь, что он тебя любит. И что поедет с твою мурью. Держи карман шире. Она вся затрясется. И глаза станут как у сумасшедшей. Никогда этому не поверю! Никогда, никогда! Закричит, он меня не обманывает, он ни одно всю правду говорит, всю свою душу открывает, пусть всех ему несправедливы. А я, я, я знаю его. Знаешь, говорю, да не осень. Тоже, мать, голову на плечах надо иметь, чтобы знать. Обида! Я, говорит, замечаю, что вы ко мне переменились. Прежде вы с таким участием, а теперь, верно, я вам надоела? Я думала, вы мне ты из дружбы стали говорить, но теперь чувствую, что из презрения. Ах, Анна Максимовна, только вы меня растревожили. Я от ласки давно отвыкла, со всеми родными из-за мужа разошлась, всех друзей растеряла. Все мне только, дура да дура, как вы меня приголубили». У меня точно ледяная корка на сердце растаяла. И сама я себя больше жалеть стала. За что вы это со мной сделали? Я к вам всей душой кинулась. Ну, разве правда не дура? А то про свою любовь говорить станет. Другие женщины жалеют, что у них детей нет. Вот и сестры мне говорят, если бы у тебя ребенок был, ты бы умнее стала и счастливее. А я не жалею. Мне, мой Сережа, все, и муж, и друг, и сын. Я ему все отдать могу и рада. Надо будет за него умереть, умру. Все меня за мое несчастье попрекают. И разорилась я, и больная стала, и вот одинокая, и нерва, и все горе, горе. Да какое кому дело? Да, я нищая, несчастная. Унижены. Может быть, счастливее их все. Ведь я люблю. Ведь если Сережа со мной или если и не со мной, а я знаю, что я ему нужна, я выразить не могу, какое у меня чувство. Будто меня во всем мире выше всех поставили, одну меня выбрали, как царицу. И все лучше. Все самое дорогое и прекрасное. Все мне отдали. Стыдно за свое счастье. Вот что со мной бывает. А что я, как сейчас, по улицам бегаю, надеясь случайно встретить его, что у меня юбка обтрепанная, что я хотя бы у вас, Анна Максимовна, у чужой равнодушной женщины ночью на стуле сижу и плачу. Да как забитая собачонка, немножко ласки вымаливаю. Это все пустяки. Оглянешься иногда на себя, ужаснешься. Да, разве ты я? Да, нет, не я, ведь я царица, у меня все сокровища, меня любит Сережа, вот он сейчас войдет, протянет мне руку, улыбнется, и тогда умнее, красивее, наряднее, счастливее безумнее женщин не будет на земле. Вот кто я. Тьфу, противно. Заболела. Лежит в своей комнате, на кровати, под одеялом и платком. И только воду пьет. Царица. В калошах на подошвах дыры. Верно промочила ноги, как по улицам бегала. Случайной встречи искала. Все сокровища у нее. А за комнату заплатить нечем. Рубль у меня сегодня просила. Хины купить, да еще чего-то. Уверяет, что ей сестра пришлет денег. Сестре писала. Рубль, конечно, и деньги, но сегодня рубль, завтра два. Не нашуряешься. Если раз отказать, то в другой раз и просить не будет. Обсудила и отказала. Фенька ей где-то достала, и все к ней шныряет. Меняет компресс на голове. Думаю, что они вместе меня ругают. А вот заявить в контору, что в комнатах заразная болезнь, попрыгают. Ах, какое происшествие! Вдруг слышу шум в коридоре, голоса. Феня кому-то называет Веркин номер, а по полу так звонко, да так часто стучат французские каблуки. Я, признаться, прилегла отдохнуть, но, конечно, скочила и к двери. Вижу дама, не то, что хорошо одета, а прямо шикарная, Саваля, мерлушки, бриллианты. фини говорит. Да, уже давно нездорова. И отворяет дверь. Неужели, думаю, сестра? Прямо у меня, можно сказать, ум отшибло в эту минуту. Финя даму пропустила в комнату и сама вошла. А дверь закрыла. Такая меня зло взяла. Я дверь открою, а она опять закроет. Назло. Хамка. Однако я вошла. Дама стоит около кровати и смотрит. А Вера приподнялась и тоже смотрит, и будто обе так удивлены и так взволнованы, что и нас не видят, и ничего не видят, и говорить не могут. И тут меня точно осенило Маргарита. А та вся в соболях, мерлушках и бриллиантах, протягивает Вере руки и спрашивает, вы меня ненавидите? Да, скажите, очень ненавидите. Вы страдаете, что я здесь? вы мне сережу привели где сережа да говорит маргарита сережа будет с вами, но его сейчас здесь нет только я обещаю вам что он будет ваш совсем ваш вера вскрикнула и руку тую поцеловала, а маргарита вдруг опустилась на колени перед кроватью на грязный коврик на пальцах у нее кольца так и блестят так и сверкает. А она этими пальцами Веру ласкает, гладит, по ее волосам проводит и так быстро, быстро говорит. Разве я знала, что я так виновата? Разве я могла себе представить? Но я понимаю, что его можно так любить. О, я что? Я легкомысленная, я глупая. У меня сердце веселое и непостоянное. Мужчины, знаете, они откуда-то приходят, И никогда не задумываешься, что они там оставили и у кого-то отняли то, что они нам дают. Нравится тебе мужчина, и ты его берешь. Кажется, что все это так просто, но вы страдали. Я теперь вижу, как вы страдали. Видите, я не злая. О, как я счастлива, что я теперь могу вам его вернуть. Вера перебила ее. Я знаю, что он меня любит и вернется, Но как же вы? Разве вы? Маргарита немного смутилась и запнулась. Я, ну, да, конечно, я его очень любила. Он был очень мил, с ним было весело. Но вы его возьмите, и пусть он поживет в деревне. Ему очень полезно будет пожить в деревне. Она встала, оглянулась и брезгливо сморщилась. Но какая комната? Я начинаю подозревать, что он мне лгал. Он говорил мне, что он богат. Не крест, конечно, но он получал деньги и тратил их легко на пустяки. Я не входила в подробности. Я, конечно, не думала. Еще на днях он ждал получить крупную сумму и сердился, что не получает. Почему же вы в такой дыре? «Это ничего, – сказала Вера. – Я привыкла. А он сердился, что я не достала ему денег. Вы вернули ему вексель? Вы будете так добры?» Маргарита всем телом повернулась к ней. «Вексель? У меня его вексель? Это он вам сказал?» а, «Ну так вот, я не только не хочу его вексель, но у меня остались его деньги. А так как вы должны теперь получить его и всё...» то и эти деньги я вам отдам. Ведь это вы и дали их ему, да? Вы отдали все, что у вас было. Вера промолчала. Только увозите его скорее и держите крепче. Вы не настолько больны, что не можете ехать завтра. Вера быстро приподнялась. Нет, конечно, могу, я могу. Скажите, в котором часу, и я привезу вам его на вокзал? О, когда я за что-нибудь берусь? что я делаю. Из своей огромной соволией и муфты она вынула портмоне и передала в виде денег, не считая, не разглядывая. Да отвернулась, повела плечами и говорит. Свиньи все такие эти мужчины, хуже нас. И заторопилась уходить. Я и не видела, как они прощались. Вышла в коридор. Думаю, выйдет Маргарита, я и поклонилась. Только не успела ей несколько шагов сделать. Как слышу, стучат ее кабуки. Я обернулась и поклонилась. И чувствую, что вот плачу. Плачу от чувствительности. И никак слезы нет не могу. Маргарита это заметила и остановилась. Мадам, говорю, зачем вы ей эту надежду подали? Ведь не поедет он с ней. Как она блеснет глазами. Нет, уж извините, поедет. Нет, достаточно с меня. Вы кто ей? Родственница или друг? Все равно я могу вам сказать. Он мне так надоел, что если бы она не хотела его взять, я бы ей его всучила. Я и разыскала ее, чтобы просить избавить меня от него. С меня довольно. Ах, говорю, она такая страдалец, несчастно. Поверьте ли, сердцем я за нее изболелась. А та нахмурилась и так сердито сказала. Дуры мы бабы все у нас сердце до да сердца но опять сейчас вся просветлела и такая у нее улыбка появилась приветливая и заманчивая за эту слабость мы платимся вы думаете он отдавал мне деньги которые получал от жены нет он их тратил сам и еще брал у меня ну что ж это была моя прихоть но теперь он может мне помешать и повредить а я этого не хочу кивнула И все в соболях, в бриллиантах затопала каблучками по коридору. Теперь опять рядом со мной комната пустует. Финька дуется, дура, сколько тиши!